Глава третья. Первый день в новой ватаге. «Лизонька, а ты еще не встретилась с молодым Беркутовым?» Интересуется София Бессонова у дочери, параллельно выбирая, чтобы взять со стола. Причем с таким характерным видом, что, понятно, не для себя выбирает, для кого-то из дочерей. «Мама София, ты же прекрасно знаешь, что нет». Лиза хмурится. Мама Кали, для устриц есть специальная вилка. Сегодняшним вечером на ужине собрались почти все члены семьи Бессоновых, пребывающие в Москве. Ну, разве что Ричард по-прежнему сидит в гостевом доме. Да огненно-волосая Таня пропадает в клубе в Даичи вчера улетел в Японию на соревнования по рубке катанами. От мамы Аяна ему передалась страсть к мечам. И все равно для Лизы это была не столько трапеза, сколько утомительный труд. Приходилось приглядывать за всеми, не только за младшими, но и за мамой Кали. «Хм, Лизонька, я уж по старинке, ножичком. Чай на банкетном приеме». Но и не на берегу чудовищного моря в Нижнем мире. Старшая княжна не оставляет попытки привить манеры полениться. «Ты же умеешь пользоваться приборами? На свадьбе Дмитрия Долгоногова ты показывала глубокие познания этикета». Даже граф Куйбышев восхитился, как ты аккуратно ел томатный суп. Ну, то на свадьбе среди аристократишек. Ладно, ладно, только не смотри на меня так. Каля откладывает нож и вооружается устричной вилкой. С помощью ее острого края княгиня ловко отделяет моллюска от раковины. Сатрап ты, Лизонька! Тиран! Узурпатор! Княгиня София между тем накладывает салат, приправленный маслом виноградной косточки. Причем накладывает не себе, а юкими. «Милая, масляная заправка поможет твоей коже оставаться такой же нежной». «Спасибо, мама София». Малышка-японочка кланяется и накидывается на салат. «На здоровье, милая». «Лиза, так насчет Беркутова?» «Иногда, конечно, стоит игнорировать мужчину, чтобы держать его в узде», продолжает между тем София. «Но ты чересчур жестоко, дочка». Так ведь и лишишься кавалера, к другой убежит. Например, к Юкими. «Мама София!» – пищит мигом покрасневшая Юкими. На лице ее родной матери Аяна не проявляются никакие эмоции, разве что глаза весело блеснули из-под опущенных ресниц. «Или кастерии!» – добавляет черногривая самурайка спокойным тоном. «Не смешно, мама Аяна!» – бурчит красноволосая барышня, стиснув в кулаке вилку. Металл жалобно скрипнул. «Астра, не ломай сервис, строго говорит Лиза. «Его выбирала мама Света. Хочешь ее расстроить, когда она прилетит из Парижа? Прости, сестра!» Астери отпускает на скатерть погнутую вилку. Слуга тут же заменяет ее на другую. Новое начищенное серебро сверкает в свете ламп. «Мама, ты сама мне запретила видеться с Арсением Всеволодовичем!» Лиза переводит серьезный взгляд на свою хитрую мать. «Так к чему сейчас твои слова?» «Разве я тебе запрещала?» Делает удивленное лицо София. Просто вмешались обстоятельства. «Помнится, Арсений звал тебя в ресторан своей матери, а там случился пожар?» «Прошло больше недели. Ресторан давно уже восстановлен». «Но не его репутация», – замечает София. «Критик граф Дюран-Мегро», опубликовал уж слишком противоречивый поста Ермаке. А мы, как главный род сильнейшего дома, не можем допустить, чтобы наша дочь ходила на свидание в сомнительные места. Астерия с Юкими дружно бросают на Лизу угрюмые взгляды. Княжна же холодно замечает. «Это не свидание, вообще-то, и ты прекрасно это знаешь. И вообще, почему тогда мне не сходить с Арсением Всеволодовичем в другое место, не такое сомнительное?» «Ох, дочка, где же твоя чуткость?» София разочарованно вздыхает. «Тогда ты поставишь мальчика в неловкое положение. Он уже пригласил тебя именно в свой ресторан. А если Арсений в итоге поведет тебя в другое место, как он будет выглядеть в собственных глазах? Ему необходимо сдержать слово. Но княжна не может пойти в заведение с низкой репутацией. Что же делать? Так-так-так...» «Митя, дорогой, передай, пожалуйста, Арсению, что мы надеемся на восстановление имиджа его ресторана в ближайшее время». «Передам», — пожимает плечами Дмитрий. Теребя в платье, Лиза молчит. Она поняла только, что мать не против встречи, но тянет время. Либо опять проверяет навыки Арсения. Астерия внимательно смотрит на старшую сестру. Их взгляды встречаются. Несколько секунд красноволосая не отводит глаз, Затем говорит, «А нужна ли вообще эта встреча Беркутова с Лизой? Он точно лечит от яки?» София пожимает плечами, «Хм, а кто знает?» Но на вашей с Митей вечеринке Арсений очень уж мило обнимался с барышней сразу после вспышки Ричарда. Девочка буквально говела в руках нашего загадочного мальчика. Астерия переглядывается с Дмитрием. Почти две недели назад на втором этаже Эдема праздновали только их друзья. «Мама София, кто твой шпион? Это Юлька Шпулька, да?» Кроме того, София отвечает на неинтересные ей вопросы в своей манере, игнором и улыбкой. «Вы же смотрели запись дуэли?» «Астра, а ты вообще сама судила поединок. Арсений дерется как ветеран боевых искусств». Ему впору работать инструктором нашей гвардии демоников. Выходить вместе с ними на вылазки в Нижние Миры. «Мама, если Арсений такой крутой, можно мне за него замуж?» Решается на смелый вопрос Юкими. «Юки!» — восклицают одновременно Астерия с Лизой. Дмитрий смеется в салфетку. А Яна гордо выпячивает достойную грудь. Самураи впереди всех. «А что?» Маленькая японочка хлопает большими анимешными глазками. Он же красавчик. И сильный. И яку изгонит, если братца Ричи опять переклинит. Хавай! Этот вопрос слишком взрослый для тринадцатилетней. Холоднее, чем следует, произносит Лиза. Милая Юки-ми просто заботится о роде дочка, улыбается София. Боюсь, Юки-чан, ты просто не успеешь урвать этого мальчика из-за юного возраста. К нему уже выстроилась очередь невест. Но не переживай, мы найдем тебе жениха не хуже. «Надеюсь, у Арсения есть младший братик», — вздыхает юкими, расстроившись. Лиза выдыхает с непонятным облегчением. Взгляд ее плавно скользит по комнате. «Как вдруг?» «Мама Кали! Для мороженого есть десертная ложка!» Лизонька. «М -м, «Да я уже ножичком, по старинке! Мама Кали!» Да сейчас, сейчас, не ругайся. Ох, Перун, нарожал детей. Все сплошные командиры. Когда приезжаю в школу, на парковке уже собрался народ. Немного, человек 20-30. Все же уроки еще не начались, в школах сейчас занимаются только летние секции. Ну и отстающие передают проваленные переводные экзамены. Еще из машины замечаю, по какому поводу ажиотаж. Среди припаркованных седанов и хэтчбеков есть три представительских «Весты» базовой комплектации. Но они в разы уступают по помпезности огромному внедорожнику класса «Ультралюкс». Черный, с хромированными дисками, он внушает первобытный страх перед «Мамонтом». Из этого монстра первым выпрыгивает Истислав. Солнцезащитные очки, белая футболка, кожаные обтягивающие брюки – которые, чтобы себя содрать, наверное, надо потратить 3 часа. Ну и татуировка единицы на щеке. Собравшиеся вокруг девчонки дружно ахают. Не обращая на них внимания, парень обходит машину по кругу, распахивает дверь и протягивает руку. Опершись на нее, с высокой подножки спускается из тома. Наступает очередь парней балдеть. Длинноногая брюнетка красива, как богиня-вечерница. Белоснежная блузка с длинным рукавом. Сверху темно-синий пиджачок, плотно облегающий грудь. На черных густых волосах белая лента. Холеное личико украшает неизменная двойка. Альфа и Бета приехали на тренировку. Попрощавшись с Игнатом, я тоже вылезаю. Сразу меня замечают. Толпа учениц словно морские волны, отступают от роскошного внедорожника и окружает полукольцом мою приличную, но без выкрутасов, весту. Следом и парни подтягиваются. Ученики вокруг приоткрывают рты, как будто дышат моим обаянием, как воздухом. «Привет, однокашники!» Я улыбаюсь, касаюсь рукой груди и кланяюсь. Степенно, с достоинством. «Меня зовут Арсений Беркутов. Надеюсь, подружиться со всеми». «Красавчик дворянин!» — доносится восторженный шепот какой-то девчонки. И вежливый. Не игнорит, как те, в наколках. Тихо говорит ее подружка. Сразу видно, благородный. Высокий рост позволяет мне видеть за ребятами помрачневшие лица Истислава с истомой. Могу только посочувствовать. Привыкайте, вы больше не альфа и бета, а максимум бета и гамма. Потоптавшись на месте, парочка брюнетов пробирается ко мне. Заминкой Истислав все же протягивает ладонь, я крепко ее пожимаю, а второй рукой хлопаю брюнета по плечу. «Как добрались, дружище?» «Теперь мы одна ватага, и нам кровь из носа нужно сдружиться». «Нормально», — сойдет сквозь зубы Истислав. «Мой магнетизм еще порядком раздражает парня. Зато Истома вдруг подходит близко и обнимает меня». Ощущаю, как в грудь тычутся выступающие косточки тугого лифчика. «Эй, а почему сразу не надела спортивный бюстгальтер? Или запасной взяла?» «Арсений, ну ты и вымахал, богатырь! Дай подержаться за твоей валуны!» С наслаждением щупает она мой трицепс. «Ммм, твердый. Какой еще штурмовик? Тебе в первую линию надо. Только представь, встаешь такой, будто крепостная стена выросла посреди поля. Так что ты подумай, а? А?» «Ох, хитрющая! Не дождешься, Иста. Усмехаюсь, отодвигаясь. Вместе будем штурмовать, по очереди». Истислав вроде ревности не проявляет. «Значит, доверяет своей невесте. Молодец. А то, что волком смотрит, так это все моя харизма его бесит». «Тебе передавала привет вторая жена наследника главы рода, Оксана Тимуровна. Бурчит он. Спасибо, — говорит. Сказала, ты поймешь, за что». «Понял. И говорю, пожалуйста. Передашь?» Он кивает. «Сеня! Сеня!» — слышу я позади. «С первым днем!» Новый, единый громогласный вздох десятка глоток. Это парни вокруг впечатлились подбегающей Олесей. Барышня, правда, хороша собой. Статная, зеленоглазая шатенка с осиной талией. Не просто же так британский принц ею заинтересовался до такой степени, что замуж звал. Протягиваю руку и поглаживаю девушку по спине. И тебя. Знакомьтесь. Мой товарищ по средней школе и флангист, Олеся Борова. А это Истислав Щекин и Истома Бригина. Олеся, красивое имя, улыбается Истома. Истислав лишь кивает. Олеся смущенно розовеет и пищит. Истома тоже. Ученики никуда не расходятся. Собрались кружками, будто бы общаются, а на самом деле украдкой на нас глазеют. Между тем подъезжает еще одна «Волга». Сначала из дверцы высовывается стройная ножка в белом тканевом чулке, а потом на асфальт плавно ступает Кира Зайцева. Сегодня ее зеленые волосы были заплетены в длинную косу. На белом воротнике аккуратно обвязан зеленый же галстук. Лиссированная юбка едва прикрывает спортивные бедра. «Арсений!» — находит она меня взглядом. Даже улыбается, но спохватывается и делает серьезную мину. «Ты вовремя, Кира!» Я улыбку не скрываю, и уголки губ зеленоволосы невольно снова поднимаются, несмотря на ее отчаянное сопротивление. После того, как представляю Киру остальным, двигаемся в клуб Грона. По дороге какой-то паренек, заглядевшись на умопомрачительные ноги Киры в белых чулках, врезается плечом в истому. «Ой, простите! Куда прешь, чернь?» Приходит в ярости Стеслав, закрыв собой невесту. Он уже вскидывает руку, чтобы подарить ученику крепкую оплеуху. Успеваю перехватить за запястье. «Помягче в оборотах, Альфа! Какая еще чернь? Это твой соученик, к тому же он извинился, а ты сразу бить!» Я перевожу взгляд на взбледнувшего ученика. «Уважаемый, извините моего друга за грубость. Новый город, новая школа, вот и волнуется с непривычки». Парень, сглотнув, спешит прочь. Истислав выдергивает руку из моих пальцев и, никак не комментируя, шагает дальше. Может, понял, что погорячился. Да его еще мое обаяние толкает на агрессивные поступки. Клубом оказывается пристройка на краю поля с кабинетом тренера, двумя раздевалками, душевыми, складом с инвентарем и холлом с диванчиками и телевизором. Многие из ватаги уже собрались в холле. Кто-то смотрит молодежный сериал, кто-то уткнулся в мобильник, Кто-то обсуждает турнир по воэстезе, а точнее грудь какой-то саммистки. Как они прыгали! Она бьет бах-бах, а они прыгают в такт ударом. Подростки, одно на уме. Блондинка Симона тоже здесь. При нашем появлении она поднимается с кресла и громко говорит. «Ватага, знакомьтесь с новенькими!» Она представляет нас. В конце я улыбаюсь и повторяю слова, сказанные на парковке. «Надеюсь подружиться со всеми». Гроновцы с любопытством разглядывают нашу компанию дворенят, незаслуженно забыв про сериал, мобильники и грудь-самистки. Перед тем, как мы уходим переодеваться, приходят отвергнувшие астерию игроки Беридзе и Агаркин. Атаман представляет ребят в Атаге. Я присматриваюсь к новичкам. Дарика Беридзе происходит из грузинского дворянского рода. Что же, грузинки прекрасны от природы. Густые темные волосы, отращенные и бережно собранные в косу, смуглая кожа и выразительные глаза. Фигура стройная и очень женственная, несмотря на 16 лет. Мы встречаемся взглядами, я выдерживаю улыбку, а она насупливается, но глаз не отводит. Простолюдин Харлам Агаркин. В глаза не смотрит, чувствует себя не в своей тарелке, мнется и пытается забиться в угол подальше от взглядов. А еще у него линзы на глазах, свет необычно переливается на радужке. Плохое зрение? Не похоже. Ведь волосы тоже не настоящие, точнее, крашеные. Острому глазу это сразу заметно. Прикидывается брюнетом, но сам шатен. Почему? Скрывается от кого-то. Именно поэтому отказала Астери. Тренер опаздывает на тренировку на 20 минут. Без него мы под командованием Симоны уже размялись на поле и отработали пасы. Что же им бывает, в столице пробки не редкость. Но дальнейшие действия нисколько не красят Федора Браниславовича. Во время тренировки он сидит на стуле, то и дело отвлекается на разговоры по телефону, разве что нецензурно не ругается. Это бы был вообще беспредел. Еще тренера совсем не красит то, что он разделяет ватагу на две группы – бизнесмены и рабочие. Как я понял, первые – Дети предпринимателей, вторые наемных работников. Так и говорит. Бизнесмены, упражнения на мобильность. А вы, рабочие, побегайте пока на скорость. Симона оказывается в группе рабочих. Блондинка-атаман уводит свою группу бегать на дистанции с субмаксимальной скоростью. Мы с дворянами остаемся посреди газона, где стояли. Глянув на нас, Демьян, штурмовик-двоечник, который успел уже залечить насморк, Ехидно спрашивает. Федор Брониславович, а куда вы отнесете наших новичков? И правда, куда? Ай да, создадим новую группу. Недолго думая, отвечает тренер. Так и назовем дворяне. Потолкайте, пока по очереди нагруженную платформу. Она на складе сразу увидите. Хреново. Очень хреново. Нет большей глупости разделять в атаку по происхождению. Мало того, что сорит учеников, но и выхлопа вообще никакого. Зато мне теперь ясна первая проблема. Мы с Стеславом идем за платформой. Это четырехногая стойка с железным листом в рост человека и грифом сзади для блинов. Суть упражнения – разгоняться с 20 метров от платформы и толкать лист. Чем больше навешаешь на гриф блинов, тем, соответственно, тяжелее сдвинуть платформу. «Ну, ты, надеюсь, понял, огненный?» Спрашивает Брюнет, подходя к платформе сзади. «Если хотим пройти хотя бы отборочные, надо срочно избавляться от тренера. Я берусь спереди за железную конструкцию». «Понял. Тренера беру на себя. В следующую тренировку мы его уже не увидим».